Потом неожиданно для себя обнаружил, что совершенно не ориентируется в лесу. А свежий санный след между тем очень быстро заметает позади, затягивается сугробами, и создается впечатление отрезанности от мира. Через четверть часа пути по неведомым партизанским тропам он ощутил некое сопротивление пространства. Сменившийся ветер дул в лицо, сыпал снегом, так что открыть глаз а хитров идущий впереди все шагал шагал и широкая его спина в полушубке начинала раздражать верховную уже скоро подбадривал полковник теперь недалеко верховный снова начал жалеть что отправился в такую дорогу в шинели и фуражке. нет бы взять у шофера солдатский полушубок и меховую шапку потом вообще пожалел что решился идти пешком можно было взять артиллерийский тягач или на худой случай запрячь в сани пару коней. И, наконец, не выдержал, однако спросил привычным размеренным тоном. — Товарищ Хитров, правильно ли мы идем? — Правильно, товарищ Сталин, — подтвердил тот. — Я здесь бывал не раз, уже близко. Потом Верховный потерял счет времени и расстояние, и просто шел, преодолевая сопротивление ветра. Наконец темные ельники кончились, и впереди показалась древнее, по-зимнему черное дубрава, где ветра совсем не было. И тут на осанный след откуда-то выскочил всадник в длиннополом заснеженном тулупе нараспашку, проскакал навстречу и, остановившись, стал спешиваться. Слезал с лошади осторожно, вернее, сползал, и когда встал на землю и взял коня в повод, пошел медленно на подогнутых ногах. Верховный узнал старца, поскольку помнил эту фигуру, стоящую у дороги с иконой, но более детально и четко видел на пленке, отснятой по его заданию скрытой камерой. Некогда высокий и теперь согбенный, костистый старец глядел молодо и даже весело. На непокрытой голове, на седых прямых волосах настыл ини и сосульки. — Здравствуй, князь! Просто, — сказал он, — и остановился. — Здравствуйте. Вождь не знал, как его называть, еще не знал, нужно ли подавать руку. Однако успокоился, вспомнив кавказские обычаи, где поведение всегда диктует старший по возрасту. — Я позвал тебя, князь, чтобы известить. Засадный полк уходит. Старец покороче взял повод, конь вскидывал голову и фыркал. — Но ты теперь и сам одолеешь супостата. Он ожидал что-то подобное, но не сейчас и не так сразу, ибо сам привык решать и говорить последнее слово. И пауза чуть затянулась, прежде чем Верховный нашел, что ответить. Никакие привычные в таких случаях фразы и обороты не годились. С вами я почувствовал силу, заговорил он неуклюже, но искренне. С вами понял. Народ выдержит, победит. Мне тяжело расставаться с вашим воинством но я спокоен мыслью, что есть это воинство. Прощай, князь! Старец так и не подал руки, видимо, не принято было, и стал также медленно забираться на коня. И все-таки Верховный, как император, на службе у которого состоял неподвластный и потому будто наемный полк, не мог отпустить его просто так. Скажите, чем я могу наградить засадный полк? Как выразить свою... Искреннюю благодарность. Старец забрался в седло, угнездился, раскинув полы тулупа. На да победном перу первым словом скажи славу русскому народу. Вот ты вся награда, князь. Развернул коня и поехал крупный на рысью, завивая, закручивая за собой белый снежный шлейф. Всю обратную дорогу верховный шел, как во сне, не чувствуя ни метели ни холода, ни времени, отмечая пространство лишь потому, как глаз выхватывал из снежного марева высокие ели со срубленными вершинами и сковерканную военную технику следы страшных недавних боев. Потом ему вообще стало казаться, что встречи со старцем и прощание ему приснились. Возвратившись в Москву, три дня Верховный не допускал к себе никого и практически исчез из поля зрения своего окружения, как в начале войны. Он вспоминал сон и чувствовал одиночество, и одновременно разочарование и недовольство собой прокручивая в памяти скомканный нелепый момент прощания с беловежским старцем. Задним умом он придумал, как следовало себя вести, что говорить, как стоять. Отработал даже два варианта поведения. В одном представлял себя императором со всеми вытекающими, в другом видел себя простым и благодарным человеком, преклонившим голову для благословения старца. Надеяться теперь можно было лишь на себя и собственную волю, и политически правильно было отнести явление Сергиева воинства к области юношеских грез и сновидений. На третий день, испытывая похмельные чувства, Верховный вернулся прежним, Сталиным. Однако увидел в яви атовизм — деталь сна полковника Хитрова, ожидающего в приемной. Несмотря на то, что там были генералы и наркомы, Вождь пригласил его первым, как всегда позволил сесть и подал коробку с папиросами, однако тот отказался от всего и стал стоять. Это вождю не понравилось, ибо так поступали его слуги. Товарищ Итров, несмотря на это, привычно начал Верховный расхаживая. Вы честно и благородно исполнили свой долг. Какую бы вы хотели получить награду, и где хотели бы продолжить службу? — В Троице Сергиевой обители, — внезапно признался полковник. — Это для меня будет самая высокая награда. Ему не надо было объяснять дважды или растолковывать то состояние, в котором находился Хитров. В своих трехдневных раздумьях вождю тоже приходила эта мысль. — Я разрешаю вам служить в монастыре. После долгой паузы сказал Верховный. — Поезжайте в Троице сергиеву в Лавру и служите. Насколько мне известно, там находится мощи преподобного Сергия. И помолитесь за меня. Помолюсь, товарищ Сталин. Проводив его, Верховный на несколько минут вновь погрузился в сон наяву, затем встряхнулся и вызвал из приемной всесоюзного старосту. — Товарищ Калинин, прошу вас издать указ о присвоении звания Героя Советского Союза товарищу Хитрову Посмертно? — Посмертно? Не в попад спросил старый слуга, но я только сейчас видел его живым и радостным. Еще спросил, как идет жизнь, товарищ Победа. Верховна оборвал эту речь своим взглядом. Полковник Хитров скоро умрет. Канин понял его неправильно, и потому у него в миг запотели очки. Сейчас, готовясь к встрече Великой Тройки в Крыму, он отлично понимал, что предстоит неравный поединок. Одного против двух. И в результате столкновения ему обязательно навяжут условия, чтобы он после окончания войны с немцами сразу же начал кампанию против японцев на Дальнем Востоке. Навяжут участие в создании международных миротворческих организаций, дабы защититься ими от страха перед Россией. Переиделят и перекроят мир, чтобы сохранить свое влияние в Европе. Обяжут помочь согнать палестинцев с их исконных земель и создать государство Израиль. Будущие инструменты своеобразный засадный полк в руках Запада. В то время Верховный уже знал, что американцы закончили разработку атомной бомбы и изготовили несколько боевых образцов. Оружие возмездия, о котором мечтал и которое не успел доделать Гитлер, сейчас находилось в руках нового, свежего врага, на встречу с которым он собирался ехать в Крым. Он даже знал, что Японии будет подвергнута ядерной бомбардировке с единственной целью подавить свой всеобъемлющий страх. А пока, как доложила разведка Рузвельт, собирается продемонстрировать свой фильм сняты на испытаниях атомной бомбы. В день вылета на конференцию Верховный отправил свою свиту на аэродром, а сам с одним лишь телохранителем поехал в Загорск. У императоров была одна замечательная привилегия. Их никто не смел спросить, что они делают в данную минуту. Зачем и почему? Он оставил машину у монастырских ворот и в одиночку уступил на территорию Лавры.